Эпиграфы Грубым дается радость, нежным дается печаль. Мне ничего не надо, мне никого не жаль. Сергей Есенин Грубым дается радость И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это отомление духа, потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь, экклезиаст. Психиатрическая помощь лицам, страдающим психиатрическими расстройствами, гарантируется государством и осуществляется на основе принципов законности, гуманности и соблюдение прав человека и гражданина. Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании.